Глава 15. Хамдук жадным взглядом впился в молчавшего Акашу, затем бешено с размаху ударил кулаком по столу. Стакан и пачка сигарет подскочили. Амар ошеломленно смотрел на него и вдруг почувствовал неопреодолимое желание смеяться, ударить его, крикнуть, довольно, и вместе с тем боялся открыть рот. Он взглянул на хозяина кофейни, дремавшего, склонив голову на плечо за прилавком на стуле, и все вокруг показалось ему еще нелепее. Между тем хамдук продолжал хриплым бесцветным голосом. Нефнав спросил еще «А другие?» «Другие?» Хамдук окинул беглым взглядом все вокруг и заговорил тише «Другие?» «Ничего», — сказал я ему. «А бывший каторжник? Среди нас, если я не ошибаюсь, есть бывший каторжник? Он тоже. А что он тоже? Болтает языком? Больше ничего. Больше ничего?» Он ткнул меня пальцем в грудь. «А ты, рыжий, берегись!» Я опустил голову. Проговорив последние слова, хамдук оперся руками липкий стол и приподнялся. Он наклонился вперед, словно для прыжка, и срывающимся голосом прошептал в лицо Акаше. «Теперь ты понял?» Глаза Акаши сверкнули, но так же быстро погасли. Упрям, покачав головой, он хмуро сказал, «Все это не имеет большого значения». Хамдук, пытаясь возразить, скочил точно подброшенной пружиной. Но прежде чем он успел произнести хоть слово, Акаша положил на стол руки и сказал уверенным тоном. — У тебя доброе сердце, Хандук. Ты напрасно портишь себе кровь. — Зачем ты мне все это говоришь? Зачем? Рыжий с отчаянием тряхнул головой, и Амару показалось, что он сейчас разрыдается. — Чтобы ты это знал? медленно произнес Акаша, и хамдук вдруг успокоился. Он задумчиво и совсем тихо проговорил. «А если пойти искать свои доли в другом месте? Ведь придется тогда уехать отсюда. Да чего же мне не везет?» Глаза его словно затянула влажная дымка. Казалось, он забыл о присутствии Акаши и Амара и точно говорил сам с собой Но скоро начнулся и простонал «Нет, это невозможно!»